Батареи вам, значит, не нравится. Я дал ручку от себя, и Бобби кринулся вниз. У самой воды я вывел машину из пике, задрал нос. Все правильно, не промахнулся. Вот они, вареные брюхи, плывут надо мной. Патроны кончились раньше противников, но не намного. Переходя в горизонталь, я вдруг вспомнил, что мне показалось неправильным. Тактической единицей для спитов у англичан считалась тройка.